Глава третья. «Под проливным дождем мы добежали до придорожного ресторана и сейчас, стоя за высоким столом, пьем растворимый кофе из керамических кружек с многочисленными сколами. То есть я пью». Леннокс ушел в туалет. «У тебя тоже так?» — спрашивает он по возвращении и берет кружку. «У тебя тоже так, что приходится гораздо чаще отливать, чем раньше». Я киваю, мы теперь опять стали двумя старперами, обсуждающими свои болячки. Возрастные пятна, ссать хочется постоянно. Леннокс отпивает кофе, сокрушенно покачивая головой. И волосы тоньше стали, говорю я. Вот спасибо, произносит Леннокс. Интересно, начнется ли сейчас обсуждение проблем с эрекцией, и кто начнет первый? В архиве мы ходили в туалет не за тем, чтобы пасать, согласись. А из-за этих студенток в общежитии, говорит Леннокс. Ага, о проблемах речь не зашла, только о самой эрекции. Разве, говорю я, ничего такого не помню? Да и не могло такого быть, чтобы мы сразу бежали в туалет. В этих новых корпусах туалетов-то не было. Бежать бы пришлось аж до основного здания, и пока бы ты добежал. У тебя бы уже не стоял, хочешь сказать? а у меня — да. Или еще где-нибудь можно было. Однажды я повстречался в дальнем коридоре с Вилбуром. Он стоял в уголке, запустив руку в штаны. Вжух-вжух-вжух, вжух-вжух. Понятия не имею, о ком это он. Не помню я никакого Вилбура. Трудно себе представить, чтобы человека с таким дурацким именем взяли на муниципальную службу. Но это все в прошлом, со вздохом говорит Леннокс и с сомнением смотрит на булочки в корзиночке на стойке. «Все в твоих руках, как хочешь, так и будет». «Ты о чем?» «О члене?» «Я о булочках». На улице ливень, вода заливает ровные, пустые луга до самого горизонта. «Все серое, дождь вымывает цвет из травы». «А булочки свежие?» спрашивает Леннокс у женщины за стойкой. У нее под глазами синие круги, юбка на ней розовая. Каждое утро кровать говорит ей «Ну-ка, давай вставай». Если целый день валяться в постели, ничего не успеешь. Или, может, утром ее выгнал из кровати муж. «Пора и тебе подзаработать деньжат поверх базового дохода, а я не буду вставать». Раньше она наверняка прислуживала дальнобойщикам, а теперь их почти не осталось. Вместо ответа на вопрос Леннокса она только пожимает плечами. «Распили пополам и посчитай годовые кольца», — говорю я. «Ты о чем?» «О булочках». Леннокс издает короткий безрадостный смешок, только чтобы дать мне понять, что услышал. «Ну и шуточки. Как будто мы опять в архиве». Если бы мать была жива, примерно сейчас нужно было бы выходить из дома и добираться до станции РАИ-1, затем сесть на поезд до станции нарден бюсум а потом на автобус номер 101 до Хёзина. 20 лет подряд я ездил так раз в неделю, туда и обратно. За это время там столько всего изменилось. Весь район вокруг станции РАИ перекроили. Пустырь застроили, типичное для 60-х здание ПТТ, бывшая государственная компания, почта, телеграф и телефон. С типичной проволочной скульптурой 60-х на фасаде снесли, там построили школу, потом рядом появился жилой район. С другой стороны бульвара Европы, два, разросся выставочный комплекс РАИ, воткнули высоченную гостиницу по проекту Ремо-Колхаса. На железнодорожной станции добавилось новых платформ, Проложили новые пути, городок демен стал выше и шире, а Весп заполз своей свежей рядовой застройкой на близлежащее луга. На станции Нарден-Бюсум 10 лет велась пристройка лифтов к платформам, открылись новые автобусные маршруты. В центре бюсума появились канал и китчевые новостройки, все медленно, но постоянно менялось от сезона к сезону, от года к году. Это и было мое великое странствие. Одна большая двадцатилетняя экспедиция, поделенная на серии, всегда одни и те же, но не одинаковые. Менялось все, только пункт назначения оставался неизменным. Но и это неправда. В доме престарелых поменялись логотипы, назначение помещений и напольные покрытия, мать переехала из открытого отделения со свободным посещением наверху в закрытое внизу. Приходили и уходили проживающие, приходили и уходили медработники, водились и отменялись коды доступа, мать все дряхлела и дряхлела, и того, что я мог бы для нее делать, становилось все меньше. Теперь я вовсе ничего не могу для нее делать. Ну, разве посетить могилу? Еще раз проехаться по маршруту разбитого на монотонные в своем единообразии фрагменты великого странствия. Посмотреть, что еще успело измениться. Леннокс все-таки решился купить булочку и берет еще одну для меня. Шум шоссе, шелест дождя. Мы в небольшом белом здании с широкими окнами. Вокруг нас опустелая голая земля. Автотрасса и узкая подъездная дорога, тянущаяся до самого горизонта. На многие километры вокруг мы — самая высокая точка. Самое то, что надо для встречи, передачи товара, ликвидация. По узкой дороге медленно подъезжает маленький черный автомобиль. С кем это Леннок задумал тут встретиться? Это старая модель, еще уязвимая, высокая подвеска, тонкая сталь кузова, хромированная решетка, маленький черный автомобиль под дождем. При виде него у меня щемит сердце, он едет медленно, как будто пейзаж и время вокруг него постоянно растягиваются, чтобы он так никогда не доехал. «Маленький черный автомобиль под дождем» так и просится в название. Только вот для чего. Не для книги, рассказа или стихотворения, это слишком сентиментально, скорее для песни, уже для следующего мюзикла. А может и для того же сделаем вид, что моя мать еще жива и что я чувствую вину из-за того, что к ней не поехал, а вместо этого стою ем в придорожном ресторане, омываемом дождем, и воображаю себе маленький черный автомобиль. Ленок с языком высасывает застрявшие между зубов крошки. «Я прошу подлить нам кофе». Официантка усталая, кофе не крепкий, все как и должно быть. Я люблю такие места, построенные в прошлом, в расчете на прекрасное будущее, но этим же будущим обманутые. Места истощенные, меланхолические, а сейчас к тому же еще и дождь. Любовью к таким местам гордиться не стоит. Она не значит, что тебе нечего больше терять, она значит, что тебе не за что больше бороться. Можно было бы назвать это буддийским откровением, но это нечестная игра, как и весь западный буддизм. Я возвращаюсь с кружками к столу, мы пьем кофе и смотрим в окно». Да это же Англия, теперь я понимаю, почему меня не покидает ощущение узнавания. В памяти всплывают те бесконечные поездки на машине, которые мы с Эми совершали в конце 80-х. Она была студенткой по обмену, из-за которой я в итоге бросил историю искусства, хотя, конечно же, не она в этом виновата, а я сам. Она тогда по воле обстоятельств жила с отцом, и чтобы не сидеть дома, мы без конца колесили по центральным графствам, по внутренним дорогам и автострадам. Можно было бы ходить по музеям, но ее специализацией была голландская жанровая живопись, а все, что из этого висело в Англии, она уже видела. И поэтому мы наматывали круги по окрестностям и пили некрепкий кофе, и ели жирный фастфуд в каких-то невнятных придорожных ресторанах, и я получал от этого наслаждение». Я знал, что наши отношения как бы уже и закончились, но вместе с тем казалось, что все это может продолжаться бесконечно из-за того, что все дни были похожи друг на друга, так оно и было, словно мы находились в огороженном потустороннем мире, даже сложно представить себе более идеальную ситуацию. Каждый раз, когда я слышу одну из песен, которые мы во время наших разъездов слушали по радио, я возвращаюсь в ту идеальную пору. А еще у нас был секс, это большое дело, она жила в одном доме с отцом, и поэтому все происходило обычно в той же машине, на пустынных стоянках и ведущих в никуда дорогах. Секс у нас был медленный и мощный, как у людей, которые знают, что время остановилось. Ее тело холмилось, как пейзаж, зная, что чересчур поэтично, но не сказать об этом нельзя. Здесь, где за окном, я вижу абсолютно плоский пейзаж и все равно вспоминаю то время, такую уменьшенную Англию в моей голове. Пст. Пст. Пст. Пст. Пст. Вдруг выдает Леннокс. А вот и Йохан, говорю я, отрываясь от вида из окна. Что-то вдруг его вспомнил, произносит Леннокс, сам не понимаю почему. Может, потому что мы к нему едем?» Спрашиваю я. «Вполне возможно», — отвечает Леннокс, как будто не хочет заострять на этом внимание. «Помчали», — говорит он, — «пора выдвигаться». Я, послушно следующий за ним, безнадежно больной. Мы бежим к машине, держа над головой свои куртки. Как только выезжаем обратно на шоссе, в салоне становится теплее. Испаряется вода. Повизгивают дворники. Машины в соседнем ряду оставляют за собой шипящий след. Благодаря кофе я чувствую себя хорошо. Я подзарядился. «Очень вовремя мы туда заехали», — говорит Леннокс. «Только жаль, что кофе у них не настоящий». Сурогат, горячий, но без кофеина». «Ты почувствовал?» «Ага», — отвечаю я, «хотя на самом деле нет». Услышав слово «суррогатный», я всякий раз вспоминаю рассказы отца о Второй мировой войне. Суррогатный чай, суррогатный кофе. Суррогатный сахар. Это термины из чужого мира, не из моего. Мой мир, кстати, тоже уже исчез. Суррогатный секс. Суррогатная Англия. У тебя возникает иногда ощущение, что ты уже не живешь в своем собственном мире. «Спрашиваю я у Леннокса. Ты имеешь в виду, что все изменилось?» «Да, конечно. Так всегда бывает, когда стареешь. Это уже не твой мир. А уж для нас это тем более верно. Что ты имеешь в виду?» «Мы, мужчина без детей», — отвечает Леннокс. «Дети раздвигают границы нашего мира». Но вместо того, чтобы жить для своей семьи, для потомства, мы занимаемся вот чем. Чем? Вместо того, чтобы жить для своей семьи, для потомства. Да нет, я тебя услышал, просто мне стало интересно, а чем же мы занимаемся? Ну, вот чем. Ищем сокровища. Сокровища? Да. Бриллианты. Ты сейчас Да Демейстеря? Да, бриллианты Демейстера. Звучит, как название комикса, говорю я. Я-то думал, что все дело в потере памяти. Это тоже все вместе. И бриллианты, и потеря памяти. Как тебе больше нравится? То есть бриллианты у Демейстера. Ты же сейчас о выкупе, правильно? Одно другого не исключает. У человека могут быть и бриллианты, и потеря памяти. «Потом сам все поймешь». «То есть мы едем искать сокровища», — говорю я. «Ага», — отвечает Леннокс, — «именно так я и сказал». «То есть вот чем мы занимаемся», — говорю я. «Бонза — единственный из похитителей, кто остался в живых, и ему известно, где находится выкуп. И эту информацию нам надо из него выудить». Леннокс улыбается. «Ну, мы же все равно будем освежать его память», — говорит он. Мотор урчит, а дождь выбивает дробь по крыше. Посреди этих звуков наши голоса. Дворники мечутся туда-сюда, сгоняя воду к основанию лобового стекла. В детстве, сидя у отца в машине, я думал, один из дворников пытается ударить другой, а тот вовремя убегает раз за разом. «И занимаемся мы этим, потому что у нас нет детей». «Переспрашиваю я». «Вот именно», — отвечает Леннокс, «мы как персонажи из комикса». «Никакой размеренной жизни, одни приключения». «Что-то, что ни к чему не ведет». «Ну как сказать «ни к чему»?» «Бриллиантов на хрен его знает сколько денег». «Если бы у нас были дети, то был бы якорь в жизни». «Что-то незыблемое». «Нам был бы нужен постоянный заработок, чтобы их содержать», Их приходилось бы каждый день возить в одни и те же места, мы бы занимали определенное место в некоем сообществе. Голова у нас была бы занята совсем другим. Понимаешь, о чем я? А мы здесь, получается, занимаемся вещами из прошлого. Если бы у нас были дети, говорю я, они бы уже успели вырасти и уехать. А у нас просто есть время, потому что нет обязательств ходить на работу к определенному часу. У меня, во всяком случае. Отцов, которые обзавелись детьми, уже в возрасте. Полно. Ты собрался, как только я тебя попросил. Безо всяких «не», «не могу», сейчас дети из школы придут. Или так, «не, не могу», у меня сегодня внуки в гостях. Ты так и работаешь на контору? Спрашиваю я. И вот мы едем, вздыхает Леннокс. Ищем сокровища. И правда, как в комиксе, да? Не удивляет ли тебя, что текст не появляется в облачках у нас над головами? «Ты не ответил на вопрос», — говорю я. «Знаю», — произносит Леннокс. «Я жду, но он так ничего и не добавляет». То есть Бунза знает, где бриллианты, — повторяю я. А что с ним вообще дальше было, после того, как ему создали новую идентичность? «Включая детство вам Стелвеня», — говорит Леннокс. «Да, включая детство вам Стелвеня». «Что с ним было дальше?» «Хочешь — верь, хочешь — нет, но он пошел учиться на искусствоведа». «Да ладно». «Угу». «Но почему?» — спрашиваю я. «Это было решение сверху, или как?» «Да нет», — говорит Леннокс. «Это он сам так решил. Он жил своей головой, каких-то денег ему дали» и он, наверное, подумал, они не пойти ли мне на историю искусств. Кто знает, может, это мы заронили в нем это семя, пока разгуливали по Боймансу. Непревзойденная передача фактуры. Здорово же. Я просто удивился, говорю я, потому что я тоже. Он получил диплом? Конечно. Он, да. С отличием. А потом заделался галерейщиком скажем так, очень успешным. Если бы ты еще крутился в мире искусства, наверняка бы слышал о нем. Я пытаюсь опознать чувство, затопляющее меня, как грязная вода заливает холодный подвал. Это и не зависть, и не боль непризнания, и не разочарование, хотя все это тоже отчасти присутствует. В этом чувстве есть еще и гнев, бессильный гнев с упором на бессилие я создал тень, которая меня переиграла. Я дал ему прекрасное детство. мое детство — такое детство, которое должно было быть у меня самого. А теперь он еще и закончил мою учебу. Такое ощущение, что именно поэтому не доучился я сам. Зачем же? В этом нет нужды. Он уже все сделал. Он блистал на том поле, к которому мне можно было только принюхаться. Теперь мне понятно, почему искусство постепенно ускользало от меня, почему я потерял к нему интерес, этот интерес. Эту способность наслаждаться искусством я передал, сам того не желая и не ведая ему, и он смог найти себя в нем гораздо лучше, чем я. То, что произошло в канун Дня Святого Николая 2008 года в Рейксмузеуме, не было отдельным событием, это было кульминацией того процесса. Не я прощался с искусством, искусство прощалось со мной — ухмыляясь и усмехаясь. Я был больше не нужен, они нашли кого-то другого, человека, которого создал я сам. «Что-то ты помрачнел», замечает Леннекс. «Того и гляди, комикс закрутится, мама, не горюй». В трюки с перевоплощением и длиннющее объяснение в конце с полными облачками текста, произносящая его голова, еле-еле помещается в уголке. «И так далее, говорю я» и так далее, и так далее.